Одиннадцать-двенадцать, пора копать грядки. 1 Проведя ночь беспокойно, Пуаро чуть свет уже вскочил на ноги. Погода была прекрасная, и он решил повторить вечерний маршрут. Газоны выглядели великолепно, и хотя сыщик предпочел бы более симметричное расположение, наподобие клумб с алыми геранями в Остенде, он вполне оценил совершенное воплощение духа английского сада. Пройдя через Розарий, там облик клумб был практически безупречен, и альпийский сад с каменными горками, Пуаро вышел к грядкам, обнесенным изгородью. Здесь он заметил крепкую на вид женщину в твидовых кофте и юбке с черными бровями и коротко стриженными черными волосами, которые медленно в чисто шотландской манере Что-то втолковывало мужчине, в котором определенно угадывался старший садовник. Беседа, как показалось Пуаро, была ему явно не по вкусу. В голосе мисс Хелен Монтресор явно слышался сарказм. Бельгиец ловко нырнул на боковую дорожку. Садовник, еще молодой парень, которого, как проницательно подумал Пуаро, поймали на небрежении своими обязанностями, остервенело заработал лопатой. Подойдя со спины, Сыщик подождал немного и вежливо поздоровался в спину трудяги. «Доброе утро!» Садовник буркнул нечто вроде «доброе утро, сэр», не отрываясь от своего занятия. Пуаро несколько удивился. Насколько было ему известно, садовники, с готовностью демонстрировавшие усердие при посторонних, с не меньшей готовностью бросали работу ради того, чтобы поболтать, если к ним обращались напрямую. Такое поведение представлялось Пуаро немного неестественным. Он несколько минут наблюдал за тем, как парень орудует лопатой. Нечто в развороте плеч показалось сыщику смутно знакомым. Или это уже профессиональная привычка? Выискивать знакомые голоса и плечи там, где их не может быть и в помине? Неужто он в самом деле стареет? Пуаро в задумчивости вышел за ограду и остановился, разглядывая поросший кустарником склон. Вскоре над изгородью показался круглый предмет, похожий на какую-то фантастическую луну. Это была яйцевидная голова Эркюля Пуаро, глаза которого не отрывались от молодого садовника. Тот как раз перестал работать и вытирал рукавом потное лицо. «Любопытно и весьма», — пробормотал Пуаро, Осторожно опуская голову. Он выбрался из кустов и стряхнул с костюма веточки и листья, портившие его безупречный внешний вид. Это было поистине удивительно. Фрэнк Картер, нашедший себе загородную секретарскую работу, трудился садовником у Алистера Бланта. Обдумывая это, Эркюль Пуаро услышал вдалеке звук гонга и направился к дому. По пути он наткнулся на хозяина дома беседующего с мисс Монтресор, которая только что вышла через дальнюю калитку огорода. Ее голос с твердым шотландским акцентом звучал четко и ясно. «Это очень любезно с твоей стороны, Алистер, но я предпочитаю не принимать приглашений на уикенд, пока здесь твои американские родственники». «Джулия довольно бестактна», — сказал Блант. «Но она не хотела. По-моему, — прервала мисс Монтресор, — Она вела себя крайне оскорбительно, а я не стану терпеть оскорбление ни от американок, ни от кого бы то ни было. Она удалилась, а подошедший Пуаро увидел на лице Алистера Бланта то глуповато растерянное выражение, которое обычно бывает у мужчин, застигнутых врасплох родственными неурядицами. В каждой женщине есть что-то дьявольское. С чувством произнес он. Доброе утро, месье Пуаро. «Прекрасный день, верно?» Они направили свои стопы к дому, и Блант промолвил со вздохом. «Как же мне не хватает моей жены!» В столовой он обратился к грозной миссис Оливера. «Боюсь, Джулия, ты сильно обидела Хелен». «Шотландцы слишком чувствительны», — мрачно отозвалась миссис Оливера. Алистер Блант выглядел несчастным. «Я заметил», — сказал Эркюль Пуаро, «Молодой садовник в огороде. Очевидно, он у вас недавно?» «Да», — кивнул Блант. «Бертон, мой третий садовник, уволился недели три назад, и мы наняли вместо него этого парня». «Вы помните, откуда он появился?» «Нет, его нанимал МакАлистер. Кто-то вроде попросил меня взять его на испытательный срок и хорошо его рекомендовал. Однако МакАлистер им недоволен, как ни странно, и хочет его уволить». — Как его зовут? — Даннинг, э, Санбери, э, что-то вроде этого. — Не будет ли слишком дерзко с моей стороны спросить, сколько вы ему платите? — Конечно, нет. По-моему, два фунта пятнадцать пенсов. — Не больше? — Разумеется, не больше. Может, даже немного меньше? — Очень любопытно, — заметил Пуаро. Алистер Блант вопросительно посмотрел на него. Тут Джейн Оливера, зашелестев газетой, прервала их разговор. «Похоже, твоей крови многие жаждут, дядя Алистер. А ты о дебатах в палате общен? Там все в порядке. Только Арчертон, он вечно борется с ветряными мельницами, постоянно носится со своими бредовыми финансовыми идеями. Да ему волю, Англия через неделю стала бы банкротом». «А тебе никогда не хотелось попробовать чего-нибудь нового?» — спросила Джейн. Нет, дорогая, если только это не улучшает старое. Но ведь ты никогда не допускаешь, что такое возможно. Ты всегда говоришь, даже не попробовав, это не сработает. Эксперименты могут быть весьма разрушительны. Да, но как ты можешь быть доволен существующим положением вещей со всеми безумными расходами, неравенством и несправедливостью? Что-то необходимо предпринять. В нашей стране, Джейн, все обстоит сравнительно благополучно. «Нам нужны новое небо и новая земля», — горячо воскликнула Джейн. «А ты сидишь здесь и набиваешь брюха. намек на откровение Иоанна Богослова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Откровение, глава 21, стих 1. Она встала и вышла в сад через французское окно. Алистер выглядел удивленным и слегка смущенным. «В последнее время Джейн сильно изменилась», — сказал он. «И где только она набралась этих идей?» «Не обращай внимания на ее болтовню», — вмешалась миссис Оливера. «Джейн просто глупенькая. Ты же знаешь современных девушек». Они ходят на эти сомнительные вечеринки в студиях, где молодые люди носят какие-то дикие галстуки, а потом возвращаются домой и несут чепуху. Да, но Джейн всегда была весьма хладнокровной. Это всего лишь мода, Алистер. Такие вещи носятся в воздухе. «Что верно, то верно», — согласился Блант. Он выглядел немного обеспокоенным. Мисс Оливера поднялась, и Пуаро распахнул перед ней дверь. Она нахмурилась И молча вышла. «Мне это не нравится», — внезапно заговорил Алистер Блант. «Все только об этом и твердят. Я только и слышу — новая земля и новое небо. А что сие значит, эти пустословы и сами не знают. Просто пьянеют от собственных речей». Он печально улыбнулся. «Я ведь один из последних в Старой Гвардии». «А если бы вас устранили, что бы произошло?» — с любопытством спросил Пуаро устранили, ну вы и скажете. Его лицо стало серьезным и мрачным. Я вам отвечу. Множество дураков затеяли бы дорогостоящие эксперименты. Это означало бы конец стабильности, здравому смыслу, платежеспособности. Фактически той Англии, какой мы ее знаем. Пуаро молча кивнул. В целом он сочувствовал банкиру сыщик был целиком и полностью за платежеспособность. Только теперь он в полной мере начал осознавать, что именно отстаивает Алистер Блант. Мистер Барнс уже говорил ему об этом, но тогда Пуаро не придал этому должного значения. Неожиданно он почувствовал страх. 2. Я закончил работу с письмами, сообщил Блант, выйдя к бельгийцу через некоторое время. А теперь, месье Пуаро, я бы показал вам свой сад. Двое мужчин вышли вместе, и Блант начал с увлечением рассказывать о своем хобби. Альпийский сад с каменными горками и редкими растениями составлял предмет его законной гордости. Они задержались там, покуда Блант демонстрировал гостю особо ценные экземпляры флоры. Эркюль Пуаро терпеливо слушал, переминаясь с ноги на ногу в своих лучших лакированных туфлях, и слегка морщась, а солнечный жар создавал иллюзию, будто его ноги превратились в гигантские пудинги. Хозяин дома ходил с места на место, показывая различные растения на широком газоне. Жужжали пчелы. Где-то рядом слышалось монотонное щелканье ножниц, подстригающих лавровую изгородь. Все выглядело сонным и мирным. Бланд подошел к краю газона и обернулся. Ножницы щелкали совсем близко, хотя тот, кто ими орудовал, оставался невидимым. «Посмотрите, какой отсюда вид, Пуаро! В этом году турецкие гвоздики особенно хороши. Не знаю, видел ли я лучше. А вот люпины рассыла. Какие чудесные цвета!» Бах! Утреннее умиротворение рухнуло под грохотом выстрела. Что-то просвистело в воздухе. Алистер Блант ошеломленно повернулся туда, Где над лавровыми кустами поднималась струйка дыма. Оттуда донеслись сердитые голоса. Лавр раскачивался под натиском двух боющихся тел. Попался, мерзавец, брось оружие! решительно произнес высокий голос с явным американским акцентом. Из-за кустов вывалились двое мужчин. Молодой садовник, так усердно копавший грядки этим утром, извивался в железных объятиях человека, который был почти на голову выше его. Пуаро сразу же узнал этого человека. Он уже по голосу догадался, кто это. «Пусти — Пусти! — огрызался Фрэнк Картер. — Говорю же, это не я. Я не стрелял! — Вот как! — усмехнулся Говард Трейкс. Полагаю, ты просто охотился на птиц? Он оставил противника и взглянул на подошедших Пуаро и Бланта. — Мистер Алистер Блант, этот парень только что стрелял в вас. Я поймал его на горячем. «Вранье — Вранье! — крикнул Фрэнк Картер. — Я подстригал изгородь, когда услышал выстрел, и пистолет упал прямо мне под ноги. Естественно, я подобрал его, а этот громила на меня набросился. — Пистолет был у тебя в руке, и из него только что стреляли, — мрачно произнес Говор Трейкс и перебросил оружие Пуаро. — Посмотрим, что скажет об этом наш детектив. — Хорошо, что я вовремя тебя схватил. В твоем пистолете наверняка осталось несколько патронов. — Совершенно верно, — пробормотал Пуаро. Блант сердито нахмурился. — Да Даной, Данбери, как вас там? — резко обратился он к садовнику. — Этого человека зовут Фрэнк Картер, — вмешался Эркюль Пуаро. Картер свирепо повернулся к нему. — Вы все сговорились! Вы шпионили за мной в то воскресенье! — Говорю вам, это неправда! Я не стрелял в него! — В таком случае кто же стрелял? — мягко осведомился Пуаро. Ведь кроме нас здесь больше никого нет. Три. К ним по дорожке бежала Джейн Оливера. Волосы развивались у нее за спиной. Глаза расширились от страха. «Говард!» — выдохнула она. «Привет, Джейн!» — бодро отозвался Говард Рейкс. «Я только что спас жизнь твоему дяде». «Вот как?» — она остановилась. «Ты?» «Ваше появление оказалось как нельзя кстати, мистер...» э... Блант умолк. «Это Говард Рейкс, дядя Алистер. Он мой друг». Блант посмотрел на Рейкса и улыбнулся. «Значит, вы молодой человек Джейн. Должен вас поблагодарить». Пыхтя как паровоз, на дорожке появилась Джулия Оливера. «Я слышала выстрел», с трудом переводя дыхание, сказала она. «Неужели, Алистер...» Увидев Говарда Рейкса, миссис Оливера свирепо уставилась на него. «Вы? Да как вы осмелились!» «Говард только что спас жизнь дяди Алистеру, мама», — ледяным тоном произнесла Джейн. «Что?» «Этот человек пытался застрелить дядю, а Говард схватил его и отобрал у него пистолет». «Вы все проклятые лжецы!» — завопил Фрэнк Картер. Чтобы восстановить самообладание, миссис Оливера потребовалась целая минута, а то и две. — Алистер, дорогой, какой ужас! — бросилась она к Бланту. — Слава богу, ты не пострадал. Но, конечно, для тебя это было страшным шоком. Я сама на грани обморока. Как ты думаешь, немного Бренди пойдет мне на пользу? — Разумеется, — быстро отозвался Блант. — Пойдем в дом. Джулия Оливера тяжело оперлась на его руку. Блант оглянулся на Пуаро и Рейкса. Можете прихватить этого парня? спросил он. Мы позвоним в полицию и издадим его им. Фрэнк Картер открыл рот, но не произнес ни слова. Он был смертельно бледен, колени у него подгибались. Говор Трейкс потащил его за собой безжалостной рукой. Пошел, скомандовал он. Это ложь! хрипло и неубедительно пробормотал Картер. Говор Трейкс посмотрел на пару. Вы что-то молчаливы для великого сыщика. Где ваше обычное красноречие? «Я думаю, мистер Рейкс...» laser. «Вам есть о чем подумать. Вы так потеряете работу. Алистер Блант спасен без вашего участия, а вы и палец о палец не ударили». «Это ваше второе доброе дело подобного рода, не так ли, мистер Рейкс?» «О чем вы, черт побери? Только вчера вы схватили человека, который, по-вашему, стрелял в мистера Бланта и премьер-министра». «Эм... — <grenades> <ambition two noise> признал Рейкс. Кажется, это входит у меня в привычку. Но между этими двумя случаями есть существенная разница, — указал Эркюль Пуаро. — Вчера вы задержали невиновного. Вы совершили ошибку. — Он и сейчас ошибается, — буркнул Фрэнк Картер. — Заткнись, — прикрикнул на него Рейкс. — Интересно, — пробормотал себе под нос Эркюль Пуаро. Четыре переодеваясь к обеду и приводя галстук в абсолютно симметричное положение, Эркюль Пуаро хмурился, глядя на свое отражение в зеркале. Он был неудовлетворен, но затруднялся объяснить почему. Дело, он был вынужден признаться самому себе, выглядело абсолютно ясным. Фрэнка Картера схватили на месте преступления. Не то чтобы Пуаро испытывал к нему особое доверие или симпатию. Именно таких типов англичане именуют темными личностями. Нахрапистый и хамоватый юнец из тех, что порой так нравится женщинам, что те просто отказываются замечать темные стороны их натуры. Показания Картера выглядели крайне неубедительно. К нему якобы обратились агенты секретной службы и предложили выгодную работу устроиться садовником и сообщать обо всех разговорах и действиях других садовников. Опровергнуть такую историю ничего не стоило, ибо она ничем не подтверждалась. Абсолютно никчемная выдумка. Именно такая отметил для себя Пуаро и могла прийти в голову человеку вроде Картера. В пользу Картера не говорила ничего. Сам он не мог дать никаких удовлетворительных объяснений. Лишь твердил, что его оклеветали, подставили и что стрелял кто-то другой». Единственным сомнением, которое можно было истолковать в благоприятную для Картера сторону, было довольно странное совпадение. Говард Рейкс два дня подряд оказывался там, где пуля едва не угодила Валистера Бланта. Впрочем, это совпадение могло быть просто совпадением. Рейкс, безусловно, не стрелял на Даунинг-стрит, а его присутствие здесь вполне объяснялось желанием быть поближе к любимой девушке. В этом не было ничего невозможного. Конечно, для города Рейкса все сложилось в высшей степени удачно. Когда человек только что спас вас от пули, вы не можете отказать ему от дома. Самое меньшее вам придется проявить дружелюбие и гостеприимство. Миссис Оливера это явно не нравилось, но даже она понимала, что тут ничего не поделаешь. Сомнительное знакомство Джейн теперь проникло в дом, и явно намеревалась там и остаться. Пуаро внимательно наблюдал за ним весь вечер. Рейкс ловко играл свою роль. Он не высказывал радикальных идей, вообще избегал говорить о политике, а вместо этого рассказывал забавные истории о путешествиях автостопом и приключениях на дикой природе. Он уже не волк, думал Пуаро. Теперь на нем овечья шкура. Но что под ней? любопытно. Когда сыщик уже собирался ложиться, в дверь постучали. Войдите, отозвался Пуаро, и в комнату вошел Говор Трейкс. При виде выражения лица бельгийца он усмехнулся. Не ожидали? Я весь вечер за вами приглядывал, и мне не понравилось, как вы выглядите. Вы что-то замышляли. Почему это вас беспокоит, друг мой? Не знаю, почему, но беспокоит. Я подумал, что вам, возможно, нелегко переварить некоторые вещи. Объем? Что если так? Ну, я решил, что лучше выложить все на чистоту. Я имею в виду о вчерашнем. Разумеется, это был спектакль. Я наблюдал за выходом его лордства из дома номер 10 по Даунинг-стрит и видел, как Рам Лал стрелял в него. По данному адресу в Лондоне расположена резиденция премьер-министра Великобритании. Я знаю Рамлала, он славный парень, принимает все слишком близко к сердцу, очень переживает те несправедливости, которые творятся в Индии. Никто не пострадал, эта пара напыщенных прыщей осталась целой и невредимой. Он промахнулся на пару миль. Вот я и решил разыграть сцену в надежде, что этому невезучему индийскому пареньку удастся сбежать. Я схватил стоявшего рядом маленького оборванца и стал орать, что поймал злодея. Но сыщики оказались хитрее и мигом его скрутили. — Теперь вам все ясно? — А сегодня? — спросил Эркюль Пуаро. — Сегодня другое дело. Никаких рамлалов поблизости не было. Картер был там один. Он и стрелял, это точно. Когда я бросился на него, он все еще держал в руке пистолет. Наверное, собирался выстрелить снова. — Вас очень заботила безопасность, месье Бланта? Рейкс обаятельно улыбнулся. «Вам кажется это странным после всего, что я говорил?» «Признаю, так оно и есть. Таких, как Блант, по-моему, следует расстреливать ради прогресса и гуманности. Но лично против него я ничего не имею. Он симпатичный старикан, по-своему, по-британски. Так что, увидев, что на него направили пистолет, я не мог не вмешаться. Прекрасный пример того, насколько непоследовательны люди». «С ума сойти, правда?» Пуаро усмехнулся. «Между теорией и практикой огромная пропасть». «Вот именно!» Мистер Рейкс поднялся с кровати, на которой сидел. Его улыбка была открытой и доверительной. «Я просто решил прийти и все вам объяснить». Он вышел, тщательно закрыв за собой дверь. 5. «Избавь меня, Господи, от человека злого! Сохрани меня от притеснителя!» Звучно выводила миссис Оливера слегка фальшиве. Псалтырь, Псалом 139, стих 2. Неумолимая суровость ее тона позволила Эркюлю Пуаро сделать вывод, что под притеснителем подразумевается мистер Говард Трекс. Пуаро сопровождал хозяина дома и его семью на утреннюю службу в деревенскую церковь. Вы всегда ходите в церковь, мистер Блант, с легким смешком осведомился Рейкс. Алистер что-то пробормотал о том, что в деревне так принято, и не стоит огорчать пастора. Это типичное английское объяснение озадачило молодого американца и вызвало у Пуаро понимающую улыбку. Миссис Оливера тактично вызвалась сопровождать своего родственника и велела Джейн сделать то же самое изощряют язык свой, как змея, пронзительным дискантом пел хор мальчиков. Яд аспида под устами их. Псалтырь, Псалом 139, стих 4. Тенора и басы энергично требовали. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Псалтырь, Псалом 139, стих 5. Эркюль Пуаро, подтянул неуверенным баритоном. Гордые скрыли селки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Псалтырь, Псалом 139, стих 6. И тут он умолк, оставшись с открытым ртом. Он ясно увидел тенета, в который едва не угодил. Сыщик застыл, словно в трансе, уставившись в пространство. Он пребывал в том же положении, пока прихожане шумно рассаживались по местам до тех пор, пока Джейн Оливера не прошептала, дернув его за рукав. «Садитесь!» Пуаро послушно сел. Пожилой священник с бородой провозгласил «Читается пятнадцатая глава первой книги Самуила» и начал читать. Первая и вторая книги Самуила в протестантском каноне соответствуют первым двум книгам царств католическом и православном. Но история побиения амаликитян прошла мимо ушей Пуаро. О походе царя Саула на амаликитян повествует 15 глава первой книги царств. Ему расставили хитроумную западню, раскинули сети, разложили тенета, вырыли яму, куда он должен был свалиться. На него снизошло озарение. Отдельные факты, хаотично теснившиеся в его голове, аккуратно заняли положенные места. Это походило на калейдоскоп. Пряжки от туфель, чулки, изуродованное лицо, спорные литературные пристрастия мальчишки Альфреда, делишки мистера Амбириотиса, роль покойного мистера Морли. Все это вдруг выстроилось в четкий и ясный узор. Впервые Эркюль Пуаро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 Словно во сне, Эркюль Пуаро поднялся, дабы вознести хвалу Господу в Тедеум. Тедеум лаудамус, тебя Бога хвалим. Латинский. Католическая и англиканская благодарственная молитва.